Глава 10. До приезда Игоря я успеваю обрести новый жизненный смысл, а еще привести себя в порядок и даже спуститься в небольшой магазинчик под домом. Конечно, встречать мужа готовым романтическим ужином из трех блюд я не буду. Увидев такое, он с порога развернется, обвинив меня в очередной манипуляции, но и путь к сердцу познакомой тропки проложить постараюсь. Когда слышу дверной звонок, волнуюсь до мокрых ладошек. Бросаю нарезку овощей для гратена, споласкиваю руки и иду открывать. Увидев Игоря на лестничной клетке, быстро сканирую состояние и настроение мужа. Белки глаз в мелкую сосудистую сеточку. Цвет лица сероват, губы сжаты. Серебрянскому без меня плохо, но злорадство это не вызывает. Только недоумение. Зачем он нас мучает? Почему своим ключом не открыл? Задаю вопрос, делая вид, что слегка раздражена, хотя на самом деле нет. Просто играю роль, а его видеть я по-прежнему рада. Потому что это твое жилье. Игорь делает ударение на противном слове «твое», хотя я-то по-прежнему считаю все наше именно нашим. Заходит и оглядывается. Еще скажи, что в нашу квартиру я отныне тоже должна звонить. Произношу вроде как иронично, но на самом деле не могу сдержать обиду было бы неплохо». Игорь отвечает тихо, но я все равно слышу «Вот гад». Хочется треснуть, а потом зацеловать, потому что любимым мы прощаем почти все, но я держу себя в руках. Покашливаю, поправляю воротничок халата, конечно же, успешно привлекаю внимание мужа к себе в большей степени, чем к знакомому, и, скорее всего, настолько же ненравящемуся, как и мне, интерьеру. Взгляд мужа – Медленно ползет по голым, намазанным маслом ногам. Мне кажется, он даже заползти под кружево подола не против, но едет вверх. Игорь закашливается на уровне декольте, но берет себя в руки и доезжает до лица. Я готова спорить на деньги. В эту секунду он вспоминает, что между нами и кроватью не больше двадцати шагов. Но делать их не спешит. Показывает, что тут у тебя стряслось. Бурчит, а я в ответ закатываю глаза. Бью по выключателю света в ванной и приглашаю мужа войти. Чтобы не выглядеть голословной, я записала себе каждый огрех, который раздражает. Ну и парочку еще добавила. Хочу, чтобы Игорь провел со мной как можно больше времени, как можно сильнее устал и проголодался. Он, конечно же, далек, как от сантехники, так и от проводки. Проведя экскурсию по квартире, я ухожу на кухню, делая вид, что позвала его действительно только ради устранения неполадок а сама прислушиваюсь. Он включает, выключает кондиционер, играет с режимами, проверив, кому-то звонит. Я слышу, Валер, мне срочно нужен человечек, который починит кондиционер. Крайний срок утра найдешь? Улыбаюсь, наслаждаясь маленькой победой. Пусть не думает, что я фантазировала. Здесь действительно ужасно. С интернетом Игорь справляется сам. Как бы там ни было, технологии – это его среда обитания. А еще он разбирается с глючащей все это время сигнализацией и заедающими ручками на окнах. Его охрана привозит новый роутер, красивый чайник, небольшой климатизатор. Злосчастное кресло, с которого я грохнулась, муж чинит своими руками, находит на одной из полок свои старые инструменты, устраивается на полу, увлекается процессом. Когда ужин готов, Я выхожу в гостиную всего лишь в третий или четвертый раз, хотя Игорь занимается благоустройством моего жилья уже добрых полтора часа. Недолго смотрю в широкую спину, прижавшись плечом к дверному косяку, а потом отталкиваюсь и все же подхожу. Игорь поднимает взгляд навстречу. Он все еще хмурый, но, мне кажется, физическая работа его отвлекла от насущных проблем. Муж ставит кресло на пол ножками вниз, я подхожу и давлю на сидушку. «Больше не грохнусь?» – спрашиваю с легкой улыбкой, не спеша выравниваться. Я знаю, что ткань на груди оттопырилась, и не заглянуть туда мужу сложно. Но он сдерживается. Вот черт. Если плясать не будешь, грохнуться не должна. Я тяжело вздыхаю, выравниваясь, а потом как будто молния простреливает. Игорь неожиданно тянется к моей коленке, гладит кожу. Я только сейчас вспоминаю об ушибе. «Это ты так падала?» Муж спрашивает, вскидывая взгляд вверх. Я вижу в нем неподдельную заботу и волнение. Он гладит еще раз, непроизвольно. Я по-глупому толкаю коленку ему навстречу, усмехаюсь. «Нет, это я с дверцей дралась». Игорю это ни о чем не говорит, но на более внятном ответе он не настаивает. Взгляд скатывается. Муж ведет большим пальцем по коже еще несколько раз, а потом одергивает руку, словно опомнившись, Хотя мне хотелось бы, чтобы погладил еще. Поцеловал. Пожалел. Но вместо этого Игорь ловко поднимается с пола, тут же вырастая надо мной скалой. Теперь голову запрокидывать приходится уже мне. Я сделал все, что смог. С остальным по мелочи завтра приедут мои люди. Чтобы ты не... Он хочет сказать истерила, я знаю, но не даю. Перебиваю коротким. Волновалась. Смотря в глаза с просьбой прислушаться... Игорь хмыкает и принимает мой вариант. «Не волновалась. В квартире будет кто-то из моей охраны. Если в дальнейшем снова захочешь покататься на кресле, выбирай поустойчивее». «Я не каталась», – возмущаюсь тихо, но, судя по взгляду Игоря, он мне не очень верит. Ну что ж, уже не впервые. Я поехал. Игорь отряхивает руки и делает шаг в сторону. Я уверена, что уйдет быстро, но не даю подойти к дивану и взять телефон перехватываю, за руку сжимаю. Он оглядывается, приподнимает бровь. Мог бы выдернуть кисть, фыркнуть, сказать грубость, но ждет. Я же застенчиво улыбаюсь. «Ты должен на себе кресло проверить, Серебрянский. Как разработчик ты, конечно, крут, но откуда я могу быть уверенной, что и столяр тоже ничего?» Он удивлен. Брови приподняты, ждет продолжения, а я волнуюсь, как девочка, В наших отношениях инициатором всегда был он. Я привыкла, сложно перестроиться. Поужинаешь со мной? Я очень рискую, конечно, беря злого на меня мужа на слабо. Но разве у меня есть выбор? Да и кажется, моя манипуляция работает. Губы Игоря подрагивают. Мне кажется, что в отличие от меня муж поймал ностальгию места. Когда мы жили здесь, часто устраивали романтические вечера при свечах. Заканчивались они всегда одинаково страстно. Даже желудок скручивает спазмом, стоит вспомнить. Я еле заметно глажу запястье мужа, он позволяет. Момент такой хрупкий, что я дышать боюсь. Чаши весов могут от самого маленького сомнения качнуться не в ту сторону. Но я улавливаю, что Игорь сдался даже раньше, чем слышу «поужинаю».